Глава сорок первая. Город мостов. Вика. «Мам, мама, проснись, мы опоздаем!» Сквозь сон слышу настойчивый голос Лукаса, который нетерпеливо теребит мое плечо. «Малыш, что случилось?» — сонно тяну я, переворачиваясь на спину. «У меня сегодня игра! Ты что, забыла?» я открываю глаза и смотрю на сына который уже стоит в форме своего клуба со спортивной сумкой в руках который час подскакиваю и ищу глазами телефон или часы по седьмого сообщает мне лукас продолжая стоять как солдат на построении по седьмого вопросительно смотрю на маленького засранца который решил поднять меня за час до необходимого времени мы не можем опоздать на эту игру с драконами я уже хочу высказать ему все, что думаю, но, взглянув в его пылающие предвкушением глаза, весь гнев тут же проходит. Как я могу на него злиться? Он так рвется на эту игру, что вскочил в пять утра, сам собрался и не знает, куда себя деть от волнения. Нежно улыбаюсь, встаю и целую его в макушку. Волосы приятно пахнут шампунем. Не переживай, все успеем. Тепло говорю, проходя мимо Лукаса. «Пойдем, сделаю тебе завтрак чемпиона, чтобы ты там всех порвал». «Да, тренер говорит, нужно есть много белка. Что такое белок, мам?» «Это мясо, яйца и творог». «Я не люблю творог», — кривится Лукас, смешно морща носик. «Придется полюбить». Пожимаю плечами, а сама радуюсь, что появился хороший аргумент для уговоров съесть правильную пищу. Позавтракав, иду в душ, собираю небольшой чемодан, игра выезная, в порту, с ночевкой в городе. Локас едет на автобусе команды и будет ночевать в отеле вместе с остальными ребятами, привыкая к режиму профессионального футболиста. Для него это первый такой опыт, поэтому я без колебаний вызвалась поехать следом, поселиться рядом и быть под рукой при необходимости. Сын попал в старшую группу. Здесь мальчики от семи до восьми лет. На тренировках он показал неплохие результаты, и, учитывая, что семь ему исполнится буквально через неделю, тренер включил его в основной состав для игры с командой и спорту. Стоит ли говорить, сколько радости было у него в тот момент? А что касается меня, я просто расплылась лужицей от гордости за своего мальчика». Примерно через час сажаю Лукаса в командный автобус вместе с другими родителями и направляюсь на автовокзал, где планирую сесть на регулярный рейс до Порту. Я выбираю уютную гостиницу недалеко от тренировочной базы клуба «Драконы», где будет проходить игра. Лукас позвонил мне, когда они приехали, и с восторгом рассказал весь свой распорядок дня. Убедившись, что с ним все в порядке, и он под присмотром тренеров, отправляюсь гулять по городу. Порту встречает меня атмосферными улочками Рибейры с ее непревзойденной самобытной палитрой из охры, таракоты и выцветшего голубого. У меня совсем нет времени на долгие посиделки у набережной с Мальбертом в руках, чтобы запечатлеть аутентичные фасады с их кружевными балконами и изразцовыми пано но я решаю, что обязательно приеду сюда снова на более длительный срок и подготовлю целую серию картин о городе. Обедаю я в маленькой таверне, где заказываю францезиньо местный сэндвич, утопающий в сырном соусе. Хозяин с гордостью рассказывает мне, что рецепт придумал еще его дед, вернувшись из Франции. Соус обжигает язык, и хоть я не любитель острых блюд, сейчас получаю... Искреннее удовольствие и даже соглашаюсь запить сэндвич портвейным, чтобы во всей полноте погрузиться в местный колорит и ощутить настоящий вкус северной столицы. Дальше моя программа включает в себя посещение собора Сиду-Порту, откуда открывается потрясающий вид на город. Я делаю пару фотографий с этой точки, запоминая реку Дуэру, которая извивается вниз серебряной лентой и мост Дон Луиш I, парящий будто в воздухе. Когда я приезжаю в новый город, то всегда ищу в нем самый атмосферный книжный магазин. Эта традиция появилась сама собой, и мне она очень нравится. Поэтому по дороге в отель я успеваю забежать в такой магазин и купить пару открыток с красивыми видами. Продавщица рассказывает мне легенду о влюбленных, которые прыгали с моста в воду, чтобы доказать силу своих чувств, и шутит, что теперь для таких сумасшедших изобрели банджи-джампинг. Окрыленная насыщенной прогулкой, я с мягкой улыбкой на лице вхожу в холл гостиницы. Так хорошо и спокойно мне уже давно не было. Именно за такими эмоциями я когда-то приехала в Португалию и поняла, что это мой рай на земле. Пройдя чуть глубже по коридору, мой взгляд падает на знакомую широкоплечью фигуру. — Какого черта? Несусь к ресепшену, не разбирая дороги, готовая совершить убийство прямо на глазах у персонала и гостей отеля. — Ты что здесь делаешь? — Шиплю, готовая задушить его. Стас передает девушке паспорт и лениво поворачивается ко мне. — Привет, кузнечик, отлично выглядишь. — Иди нахрен! — выпаливаю, сжимая кулаки. — Извини, сегодня у меня в планах пойти на игру сына. «Давай в другой раз». «Хочу сжечь его взглядом. Я не рассчитывала, что он приедет. Думала провести уикенд с сыном в новом городе, проветрить голову, перезагрузиться и вернуться в Арисейру другим человеком. Но если он будет все это время крутиться рядом, то ничего, кроме тахикардии и головной боли, меня не ждет. «Ты, ты!» «Я не могу запретить ему видеться с сыном». «Но нам совсем не обязательно для этого общаться, верно?» «А что ты делаешь в моей гостинице?» «В твоей!» — скидывает Бровь. «Я выбрал ее, потому что она в шаговой доступности от стадиона. Думаю, ты ее по тому же принципу предпочла». «Тут рядом Интерконтиненталь». «Мне захотелось самобытности», — ухмыляется Стас, выводя меня из себя еще больше. «Ладно, развлекайся», — фыркую и разворачиваюсь к лестнице, которая ведет на этаж с номерами. «Почему ты так злишься?» — бросает мне в спину. Но вместо ответа просто отмахиваюсь и ускоряю шаг. «Мне нужно перевести дух, умыться холодной водой, переодеться и натянуть на себя маску холодной стервы, чье сердце не бьется, как сумасшедшее в присутствии этого мужчины».